Но её уверенность была мне необходима. За окном стемнело резко без перехода, было светло, вдруг стало темно. А может быть, я редко смотрела в окно, первый раз днём, а второй раз вечером. Но так или иначе, день близился к концу. Что было в этом дне? Дом на земле, весна под снежник, дети, Диана и Денис, звери, кошка, собака, плов, дуза. Всё это как ведро чистой до хрустальности колодезной воды, которое залили в мою шизофрению, и она стала пожиже, пополам с чистой. Но главное, конечно, это не плов и не весна, и не отказ от места. Главное Лия, случайная, настоящая подруга. Завтра утром я улечу обратно, и мы снова не увидимся 5 лет. Но Лия есть. Её звонок раздаётся вовремя. Ни раньше, ни позже, и я приеду к ней вовремя. Не опоздаю ни на час. Как можно выбрасываться в окно, когда на земле, пусть на другом её конце, живёт человек с идентичной душой? Даже если выбросишься в горячке, то надо одуматься в пути, за что-то уцепиться, за дерево или за балконное перило, приостановить движение и влезть обратно тем же путём, как в обратной киносъёмке. Перед сном мы выходим во двор, со двора на улицу. Посреди улицы густо стоят высокие кенары. Свет фонарей делает их кроны дымными. Луна в небе, как среднеазиатская дыня. Мы идём вдоль длинной сплошной высокой стены, а навстречу нам медленно тоже прогуливаясь два молодых узбеков в халатах. И мне кажется, что я гуляю по территории сумасшедшего дома. Там осторожно приблизилась собака, Рыжая, как лиса, её уши были срезаны до основания, и собака выглядела так, будто на неё надели купальную шапку. Я догадываюсь, уши срезают для того, чтобы собака лучше слышала приближающегося вора. Она была до того худая, что можно пересчитать в серебро. Я достала из кармана баранку и бросила собаке. Она поймала её на лету, сразу заглотнола и, видимо, подавилась. Пошла от меня осторожно и недоуменно неся свое невесомое тело, наклонила голову, вернула на землю баранку, после этого уже с толком съела и снова подошла ко мне. Меня вдруг пробило с ног, и я затряслась так, как будто только что вылезла из осенней речки на берег. И замерзла, удивилась Лия. Я куталась в чопан, у меня зуб на зуб не попадал, а собака стояла и смотрела, чуть склонив свою круглую голову. Это был не холод. Просто сострадание и нежность возвращались в меня. Так, наверное, возвращается душа в заброшенное тело, как хозяин в опустующий дом. Вторник. Папа звонил, сказала Машка Кудрявцева, глядя на меня из-под лобы. Я увидела по её лицу, что она знает всё, но не знает, знаю ли я. и боится нанести мне душевную травму. Врать она, бедная, не умеет, и на ее детском личике столько всего, что я не могу смотреть. Наклоняюсь и расстегиваю дорожную сумку, достаю подарки — чопан, тюбетейку, казан для плова и кумган, кувшин для омовения. В Москве это все неприменимо, включая казан, так как он без крышки и не лезет в духовку. — Кому звонил Курик? Тебе или мне, спрашиваю я? Разве это не одно и то же? Конечно, нет. Ты это ты, а я это я.